Глава 16 Я уже устала каждый день задаваться вопросом, за какие же грехи все это на меня свалилось? Есть в этом мире более вымотанная личность, чем я. Бесконечный маскарад с переодеванием, чокнутая тетка, дышащая в спину, и рыжий самец до кучи, чтобы не расслаблялась, Вот с ним как раз я и собиралась на странное свидание в неизвестном заведении. Руки дрожали, но продолжали сжимать заветную бутыль с самогоном, которую удалось добыть кровью и потом на новом производстве. В походном платье я чувствовала себя гораздо комфортнее, чем в корсетном, что скручивало живот до боли. На плечи опустился плащ с капюшоном, который принесла Раймона, и я тяжело вздохнула, повернувшись к женщине лицом. «Как же я устала!» Не выдержала и пожаловалась экономке, состроив печальную рожицу. «Девочка моя, ты такая несчастная!» Пустила слезу Раймона, и мне пришлось успокаивать ее объятиями. «Маг еще этот! Ох, как же душа моя болит за вас, графиня!» Ну вот, хотела, чтобы меня пожалели, а в итоге сама начала утешать женщину, подбадривая ее фразами о том, что все будет хорошо. «Госпожа, экипаж и Адриан ждут вас на подъездной дорожке!» Отчитался Карис с поклоном. Спасибо. Помедлила, нехотя оторвалась от мощной и теплой груди экономки и вскинула подбородок. Ну, не пуха. Прорвемся, господа. Дворецкий заулыбался и повел меня вниз по лестнице. На выходе из замка пожелал мне удачи и сопроводил взглядом прямо в лапы мага, который протянул мне руку, чтобы поцеловать и помочь подняться в экипаж. Кармен, вы обворожительны сегодня? ответил комплимент, а мне. А меня так и подмывало съязвить. Мало того, что почти заставил поехать с ним в таверну, так и сделал это совсем не вовремя, когда я выбилась из сил за работы над настойкой. «Вам очень идут платья». Гадионыш. А вы, господин Мак, гораздо симпатичнее, когда молчите». Кинула шпильку и хитро заулыбалась. Села на мягкую скамью и дождалась, когда Адриан устроится напротив. Посмотрела в оконце, и Макс командовал извозчику трогаться. Карета тряхнула, и я снова с жадностью прижала бутыль к себе, чтобы не уронить. «Хм...» — обворожительно заулыбался столичный обольститель, чьи чары на меня не подействовали. «Увы, по работе приходится много разговаривать». Развел руками. Но ну, вы привыкнете, графиня Хейден?» «У меня глаза на лоб полезли. Это еще что за намеки такие?» «Не думаю, что это будет так необходимо, но потерпеть ваш треп могу». Отмахнулась и отвернулась, чтобы не смотреть в наглую рыжую морду с улыбочкой чеширского кота. «Это радует». Парировал маг. «Видимо, не собирается закрывать рот, чтобы дать мне возможность немного передохнуть». «Дамы столицы тоже во многом острый язычок. Вам бы пришлось по нраву там проживать. Никогда не задумывались о переезде». Я посмотрела на него, как на идиота. Осталось только пальцем у виска покрутить. «Зачем он завёл этот разговор?» какую сторону копает, что именно хочет из меня выудить. Ох, не нравилось мне что-то это пристальное внимание к Кармен. Хотите в гости пригласить? Не растерялась я. Буду рад принять вас в своем родовом поместье при Королевском дворе, когда распутаю это дело. А ему палец в рот не клади. Надеюсь, в скором времени. Мне не до гостей, Адриан, но благодарю за приглашение» посерьёзнела, чтобы напрячь обстановку. А то подумают еще, что я рада смерти родителей и избавилась от них ради свободы. Вдруг он специально наблюдает за моей реакцией. Сейчас меня больше волнует состояние брата и то, как поставить его на ноги. Кстати, решила перейти к делу по горячим следам. Вы обещали поделиться на этот счет своими соображениями? Мак недовольно вздохнул и отвернулся, будто совершенно не такого ответа от меня ожидал. «Да чего же мутный тип?» Сколько наблюдаю за ним, никак не могу раскусить. Себе на уме. Издержу обещание. Ответил тихо. Но могу ли я рассчитывать на ответную помощь от вас? Резко повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Блеснул магически зелеными радужками и прищурился. У меня за секунду в голове пролетело уйма вариантов того, чего от меня может хотеть маг. Вот только в силу прежней жизни в мысли лезли одни пошлости. Вспомнилось, как примерно в возрасте Кармен познакомилась с будущим мужем, Нас свела сестра в школьной столовой. Они с ней тогда поспорили, что за одни сутки Родион влюбит меня в себя. Сестра проиграла спор, потому что я поцеловалась с ним в тот же вечер, когда вот с таким же прищуром он на меня посмотрел. Замотала головой, прогоняя наваждение, что-то не в те дебри меня понесло. Муж бросил, сестра предала. Какой прок думать о них и переносить память о некогда родных людях в этот мир? Адриан, если вы вернете моего брата в сознание, просите что угодно. Выдалась жаром, надеясь на то, что столичный маг решит мою главную проблему.